Глава пятнадцать. Третий Шиди. Что он за человек? Вдруг змея шевельнулась и волнами поползла к детям. Ее длинный хвост скользил меж древних деревьев, разрезая лес как ножом. Куда бы она ни повернулась, за ней всюду следовали разрушения. Деревья, такие толстые, что их едва можно было обхватить руками, валились на землю, словно щепки одной рукой сжимая плечо Чинтьяне, а другой подняв меч и поддерживая шатающегося Лиюня, Янджи мило устало подумал. «Проклятие! И что мне со всем этим делать?» Его ноги все еще дрожали, но голова уже остыла. Он знал, что у них нет шансов на спасение, но при одной лишь мысли о том, что они будут разорваны в клочья и умрут, проглоченные огромным зверем, перед глазами все плыло. Эта отвратительная фантазия заставила его оставить размышление о жизни и смерти. Каким-то чудом рука, державшая меч, перестала дрожать. Янь Джин решил, что бы ни случилось, он будет сражаться с этим червем до последнего. Он должен срезать по крайней мере две чешуйки, а когда силы иссякнут, покончат с собой. Он не хотел умирать, страдая от мерзкого смрада, источаемого зубами чудовища. Находясь между жизнью и смертью, Ян Чжэньмин чувствовал, будто все те движения и приемы, которые он не мог освоить в течение последних нескольких лет, теперь волновали его сознание, как приливы и отливы, сливаясь воедино так, что змея, казалось, значительно замедлилась в его глазах. Ян Чжэньмин развернул запястье и прицелился в огромный змеиный глаз. Первый удар должен попасть в цель. Демон подползал всё ближе и ближе. Ян Чжэньмин задержал дыхание но змея прошла мимо. Ее покачивающийся хвост едва не зацепил лодыжку Чентяня. Прошелестев от детей на расстоянии ладони, змея двинулась куда-то в сторону, будто не заметила их, унося с собой жуткое шуршание. Трое учеников клана Фуяо долго не решались сдвинуться с места, замерев в одной позе, пока чье-то ненормальное сердцебиение не нарушило тишину. Сегодня они столкнулись со смертью. Ян Джин Мин вышел из состояния высокой концентрации и медленно опустил меч. Какое-то время ему казалось, что конечности весят больше тысячи цзыней Он едва держался на ногах, его спина была мокрая от холодного пота, струящегося до самой поясницы. Примечание. Цзинь. 500 грамм. Ян Джин Мин опустил глаза и взглянул на клинок. Он был поражен с не до него озарением. Если бы Мучунь-Шэнь-Жэнь узнал об этом, то определенно бы вздохнул, сожалея, что недостаточно хорошо учил молодого господина Яня. Если бы во время занятия он клал на стол бородавчатую жабу и анализал бы руку юноши каждый раз, когда тот отвлекался, уровень духовных сил янь жэнь вероятно, был бы намного выше. Неожиданно для всех деревянный талисман снова заговорил. Я же говорил, что со мной вам не стоит бояться этих мелких демонов, — непринужденно сказал голос. Чентянь поймал себя на мысли, что этот голос показался ему несколько знакомым. Он с подозрением уставился на деревянную табличку, но так и не вспомнил, где мог его слышать. Чентянь сунул табличку в руки все еще растерянного Дашисюна, подхватил свой бесполезный деревянный меч и двинулся к телу медведя. Холодный пот на спине Янь-Джиньмина еще не высох, как молодой господин снова начал потеть. Он в ужасе наблюдал за тем, как этот мелкий смельчак карабкается вверх, руками и ногами хватаясь за медвежью шерсть. — Что ты делаешь? Живо слезай оттуда! — заорал Янь-Джиньмин. Чентянь даже не обернулся. Он махнул Дашисюну рукой и, наконец, достиг своей цели — меча, висевшего на поясе демона. Демонический клинок был сделан из острого клыка какого-то невиданного зверя. Клык был добрых двачи в длину и имел отверстие на конце, чтобы его удобнее было держать. Кончик его был острым, как нож, и тускло поблескивал на свету. Возможно, от яда. Клык был таким огромным, что невысокому чентяню пришлось обхватить его, словно здоровое животное. В холодном блеске перепачканного медвежьей кровью клинка отражалось серьезное лицо Чэн Тяня. Под удивленными взглядами Янь Джин Мина и Ли Юня мальчик забрал клык к себе, бесстрастно отбросив деревянный меч в сторону. Он спрыгнул с медвежьей туши и попытался поднять клинок обеими руками, но почувствовал, что тот был слишком длинным и тяжелым. Чэн Тянь сделал пробный выпад, даже не пытаясь затормозить, и пуф! Острие клинка беспрепятственно вонзилось в густой мех. Клык резал крепкую звериную плоть, словно кухонный нож овощи. Чэн был удовлетворен. Несмотря на свою громоздкость, меч оказался достаточно острым. Ли Юнь пробормотал. — Третий Шиди, что он за человек? Ян Джин Мин сухо рассмеялся, не зная, что ответить. Даже если проскользнувшая мимо змея доказала, что деревянный талисман действительно имеет какую-то силу, чэнь не хотел полностью доверять ему ихши сюнами жизни. Лишь с острым клинком в руках он почувствовал себя по-настоящему уверенно. Один демон умер, другой ушел. Опасность миновала. Ли-Юнь капнул волшебной водой на камень, и жаба, естественно, ожила, снова начав брыкаться, после чего радостно продолжила путь. Янь-Джиньмин несколько раз пытался поговорить с талисманом, но тот снова онемел, и не отвечал ни на один его вопрос, пока жаба не привела их на вершину холма. Жаба приблизилась к краю, заглянула вниз и пришла в ужас. Она вновь опрокинулась на землю и прикинулась мёртвой. Лиюнь бросился за ней и, достигнув вершины, уставился перед собой. Всё, ради чего они пришли сюда, в миг перестало иметь значение. Лиюнь резко развернулся, собираясь броситься бежать, и налетел на Чентяне, едва не скотившись вместе с ним вниз по склону. Упав, Чентян сильно ударился спиной о камень и едва не выронил клык. От столкновения с Ли у него закружилась голова. В конце концов он дал волю своему красноречию и, превозмогая боль, произнес «Второй шесюн, если ты хочешь последовать за своей жабой, не тащи меня за собой!» Ли схватил Чентяни за шиворот, Его губы дрожали так сильно, что он не мог говорить. Только тогда Чинь-Тянь понял, что что-то не так. Посмотрев на столь же напряженного Янь-Жиньмина, он спросил, что случилось. Стоя там, где отважная жаба отдала свою жизнь во имя долга, Янь-Жиньмин чувствовал, будто мир перевернулся вверх дном. В долине под холмом с жаром сражались сотни тысяч демонов. По небу летали огромные птицы. Под ними носились странные существа, чудовища с человеческими головами и телами зверей. Земля окропилась кровью, во все стороны разлетались куски плоти. Это было похоже на бойню. По сравнению со всем этим, огромный медведь и разноцветная змея и правда казались лишь парой мелких демонов. Деревянный талисман внезапно заговорил. «Не смотрите туда!» Если бы это происходило на самом деле, рокот битвы и запах крови донеслись бы до противоположного склона горы. Пришлось бы вам тогда подниматься на этот холм. Его слова подействовали отрезвляюще, и трое обезумевших от страха детей пришли в себя. Присмотревшись повнимательнее, они обнаружили в долине лишь какие-то неясные очертания. Льюнь вздохнул с облегчением и спросил почти нетерпеливо. «Старший, они что, не настоящие?» «Это место называется Зеркальной долиной. Она отражает события, происходящие где-то еще. Все это реально, но не здесь», — усмехнувшись, ответил талисман. Его слова звучали так небрежно, будто тот, кому принадлежал голос, повидал на своем веку слишком много кровопролития. Это заставило детей насторожиться. Они подмигивали друг другу, не произнося ни звука, в то время как талисман, казалось, не замечал их нервозности и продолжал. «Пройдете через долину, минуете ту гору впереди и сразу увидите плато бессмертных. Битва, отраженная зеркальной долиной, разразилась где-то неподалеку. Отнесите меня туда и отправляйтесь на поиски своего Шиди. Мы здесь только из-за мелкого, а не для того, чтобы совершить совместное самоубийство». — Старший, кто ты такой? — сухо сказал Ян-Джиньмин. Из талисмана поднялось облако белого дыма. Дым рассеялся, и перед тремя учениками предстал призрак их длинношеевого и узкоголового учителя. Он казался таким реальным, будто бы учитель собственной персоной стоял перед ними. Но, увидев своего наставника, Ян-Джиньмин нисколько не обрадовался. Вместо этого он бросил талисман на землю, указав на него мечом и прокричал: "Как ты смеешь принимать образ моего учителя?" Учитель не рассердился, лишь улыбнулся, слегка прищурив глаза. Силуэт его изменился, и белый дым обернулся черным туманом, принявшим очертания гриба с высокой шляпкой. "Тогда показывай дорогу". Талисман повёл их в зеркальную долину, и хотя вокруг были одни миражи, Было невыносимо путешествовать под ударами рассекающих воздух когтей. Путь через долину казался ужасно длинным. чэнь подумал, что после всего увиденного здесь душераздирающей истории о призраках больше не смогут его напугать. «Что здесь происходит?» – не удержавшись, спросил он. «Небесное чудовище вот-вот придет в этот мир и свергнет короля демонов. Последователи темного пути не ценят верность». Когда король демонов ослабеет, они воспользуются шансом поднять восстание и захватить трон, — неторопливо ответил талисман. Безобразие, — подумал Чэньцэнь. Но, вспомнив грубость Зэпэнь Чэньчэнь и гигантскую змею, убившую медведя, чтобы вырвать его сердце, он осознал, что последователи темного пути заслуживают называться животными. Они были глупы и понятия не имели о моральных принципах. Вы сказали, что здесь собираются последователи темного пути. Но зачем вы идете на плато бессмертных? Хотите полюбоваться битвой? — спросил я Джин Мин. В этот раз появившийся из таблички гриб принял суровый вид. Небесное чудовище вот-вот родится. Нельзя, чтобы оно увидела кровь. Если резню не остановить, боюсь, оно вырастет жестоким и принесет несчастье горе Фуяо. Я должен предотвратить катастрофу. Чувствуя, что гриб чего-то недоговаривает, Ян Джиннин продолжил. Что ты имеешь в виду? Но талисман пропустил его словами мимо ушей, сделав вид, что не расслышал вопроса. Впереди под мостом чувствуется какое-то движение. Мальчик, которого вы ищете, должен быть там. В глубине зеркальной долины раскинулось илистое болото. Возможно, когда-то на его месте была река. Река пересохла, но возведенный над ней мост, украшенный звериной головой, сохранился. Под мостом виднелись ряды опор и несколько проемов. Присмотревшись, Чентянь заметил в одном из них парочку сморщенных уродливых демонов. У демонов были острые вытянутые подбородки, густые бакенбарды на щеках и длинные хвосты. Похоже, они наткнулись на шайку мышиных духов. Примечание. Голова безрогого оленя и крысиные глаза. Образно, отвратительная внешность, омерзительный. Их внимание отвлек талисман, уклонявшийся от темы. Один из духов крадучись бродил вокруг, а остальные гудели под сводами моста. Тем, кого они окружили, был их шиди, Ханьюань. Ханьюань напоминал маленькую грязную обезьянку, но отчаянно сражался с демонами. Две большие мыши пригвоздили его к земле, а третий размазывал его телу грязь. Неподалеку горел костер. Они собирались превратить Ханьюаня в человечину нищего. Жизнь воистину циклична, и, похоже, Ханьюаня настигла карма. Маленький нищий украл и зажарил столько птицы, что теперь настала его очередь. В этот раз сила талисмана не скрывала фигуры ребят поэтому Хань-Юань и мышиные духи заметили их. Увидев старших, Хань-Юань едва не разрыдался от восторга. «Шесюны, помогите! Отпусти меня, ты, мерзкая мышь!» — завопил он. «Предупреждаю вас! Мои шесюны умеют выдувать облака и туманы, повелевать громом и молниями! Они превратят вас в закуску из дохлых мышей, подгоревших снаружи, но нежных внутри!» Его шесюны которые, по его же словам, повелевали громом и молниями, лишились дара речи. Увидев, каким грязным стал Хань Юань, Янь Джинмин скривился от отвращения. Его лицо было таким, будто у него сильно болели зубы. Пожалуй, стоит дать им его зажарить. Но не успел Янь Джиньмин договорить, как на него набросилась мышь. Он видел битву между змеей и медведем, восстание тысяч демонов, Какая-то мышь, не достигшая высоты его роста, не могла его напугать. Ян Мин сунул талисман Ли Юню за пазуху и взмахнул мечом. Мышиный дух подпрыгнул в попытке отцарапать противника, но Ян Джан Мин резко опустил меч, блокируя атаку. Удар пришелся по камню, украшавшему клинок. Драгоценность осталась невредима, а несчастная мышь лишилась своих когтей. Она издала леденящий кровь вопль, распахнула пасть и яростно вцепилась в меч. Но Янь-Джиньмин взмахнул рукой и силой ударил мышь локтем в нос. Мышь взвыла и отлетела в сторону поджидавшего ее Чинь-Тяня. Чин освоивший лишь исходную позицию первого стиля, сосредоточенно наблюдал за ситуацией. Удар Янь-Джиньмина выбил из глаз мыши искры, и она, споткнувшись, случайно налетела на клинок чинь чинь тут же схватился за клык, принял исходную позицию. Отважная мышь отправилась к западным небесам. Примечание. Западные небеса. Образно о буддийском рае. Он не ждал, что убьет ее одним ударом, и тут же потерял концентрацию. В тот же миг еще три мыши, видя, что дело принимает серьезный оборот, бросили Хань-Юаня и, разделившись, накинулись на остальных они собирались покорать тех, кто испортил ему жену.